Коля угрюмо поплёлся к двери. Радислав понял, что парень хотел использовать полчаса свободы для встречи с приятелями, а присутствие сестры эти планы нарушает. Ничего, потом с друзьями пообщается. Дети ушли, Николай Дмитрич продолжал проводить лекбез с Кларой Степановной. Разве у нас нет сметаны? спросил Радислав. Кажется, вчера ты покупала. Куда же она делась? Люба молча открыла холодильник и достала сине-бело-желтую упаковку. — Ты специально отправила детей, — догадался он. — Да, я же видела, что ты хочешь поговорить. Давай поговорим, пока папа и Клара Степан увлечены беседой. — Люба, ведь я видел его, — сдавленным шепотом сказал Радислав. — Я понимаю. — Но что же делать, роденька? Мы же не могли при папе, при твоей маме и при детях признаваться в том, что ты не ночевал дома, правда? — Да. Если бы мы заранее знали, что так всё обернётся, мы придумали бы какую-то причину, по которой тебе нужно было выйти из дома. Например, у меня разболелся зуб, и ты ездил в дежурную аптеку за анальгином, а на обратном пути встретил убийцу. А мы заранее не договорились, ты сразу сказал, что ничего не видел и спал дома. У нас просто не было другого выхода. А как выглядит этот Геннадий, как его? Ревенко? подсказала Люба. Невысокий, крепкий такой, много сидены. Он рано стал сидеть, лицо грубое. А тот, кого ты видел, как выглядел? Так же? Нет, он был совсем другим. Довольно молодой, стройный, и седины никакой не было. Лица я не помню, да и я и не разглядывал. Наоборот, я думал, что это кто-то из соседей, старался отвернуться, чтобы меня не узнали. Так что в лицо я ему не смотрел. Но получается, что это был точно не муж. Ужасно, ужасно. Теперь я даже не смогу дать показания. Николай Дмитриевич узнает. Люба засунула в духовку противень с пирожками и повернулась к мужу. То мышь узнает? А как? Ты сама подумай. Он представился, показал удостоверение. Теперь этот опер расскажет своему начальству, что познакомился с заместителем министра Головиным. Отец и Рады будут прогнуться при каждом удобном случае, так что постараются, чтобы твой отец получал всю информацию о ходе следствия. Я даже не исключаю, что он сам проявит инициативу и будет интересоваться расследованием. Он сразу же узнает, что я давал показания, потому что был свидетелем. «Нет, теперь мне придется молчать». Ничего страшного, родненька. Люба ласково коснулась пальцами его руки. У вас в милиции работают опытные профессионалы, они и без твоих показаний разберутся и найдут виновного. Не казни себя. Ты действительно не мог поступить иначе. Конечно, это я во всём виновата. Ты выторфился на неё, Родислав. А ты-то в чём можешь быть виноват? Ну как же, родненька? Когда ты мне рассказал, что встретил на лестнице какого-то мужчину, я должна была сама подумать, какие могут быть последствия и предложить тебе вариант правдоподобной лжи, если вдруг что. А я ничего не предприняла. Мне надо было предвидеть, что всё может так обернуться, что нас могут спросить про этого мужчину. Ты должна была, а я, выходит, не должен был. скептически переспросил он: "Роденька, тебе было не до того, ты ночь не спал, ты нервничал, ты переживал за Лёлю, у тебя совсем другое было в голове". "Я сама во всём виновата. Ничего, всё будет хорошо". Она ещё долго что-то говорила, одновременно нарезая овощи и очищая картофель, и Родислав постепенно успокаивался. "Действительно, в милиции работают настоящие профессионалы". Уж ему ли не знать, и они обязательно во всем разберутся и без показаний Радислава Романова. Заканчивался второй год обучения Радислава в адъюнктуре. Ему приходилось почти ежедневно ездить в академию. Если на первом году обучения адъюнкты должны были посещать занятия для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов, то на втором году за ними закрепляли учебную группу. в которой они весь учебный год вели занятия со слушателями по своей специальности. Конечно, к чтению лекции их не допускали, а вот вести семинары и практические занятия — милое дело. Когда при таком режиме писать диссертацию, Роман не очень-то понимал. Но, к слову сказать, написать ее особо и не стремился. Три года адъюнктуры он хотел использовать для того, чтобы обрасти связями не только в Москве. Но и по всей стране завести нужные знакомства и найти такую возможность оказаться в оргинспекторском управлении Министерства внутренних дел. Ему хотелось быть тем самым высокопоставленным чиновником, который регулярно выезжает на места для проведения проверок и осуществления контроля, и перед которым все заискивают, заглядывают в глаза и ходят на цыпочках. У нас なお, что проверяющие ходят или лелеют, селят в самых лучших номерах гостиниц, кормят и поют от пуза и устраивают различные культурные программы, от экскурсий в заповедные места до посещения охотничьих домиков и закрытых бань со всеми прилагающимися к этому атрибутами. Но для того, чтобы получить соответствующую должность, нужно было не только обрасти связями, нужно, чтобы Радислава заметили. Одним словом, надо было, что называется, попасть в обойму. И он старался изо всех сил. Завязывал отношения с другими адъюнктами, с преподавателями, со слушателями и очень любил ездить с различными поручениями в министерство, где тоже делал все возможное, чтобы произвести хорошее впечатление и оставить по себе добрую память. Высокий, красивый, улыбчивый, обаятельный, общительный, он неизменно располагал людей к себе и вызывал доверие. Зачем ему диссертация? Он хорошо помнил, как незабвенная Анна Серафимовна не уставала повторять: "Главное богатство человека это люди, которые его окружают, которым с этим человеком хорошо и которые всегда готовы прийти на помощь". Так что в академии Родислав Романов занимался не столько научной работой, сколько формированием своего окружения. Надо отметить справедливости ради, что он не делил людей на нужных и ненужных, на ценных и ценность не представляющих. Он завязывал отношения со всеми и старался эти отношения постоянно поддерживать. Много и охотно помогал своим знакомым, а если не мог реально помочь, то всегда живо интересовался, как идут дела, проявляя сочувствие и понимание. В один из дней Когда не нужно было проводить занятия со слушателями, и Родислав находился дома, предполагалось, что он работает над диссертацией, раздался телефонный звонок. Следователь, ведущий дело об убийстве Надежды Ревенко, просил Родислава Евгеньевича с супругой подойти для беседы и дачи показаний. "Но жена сейчас на работе", растерянно ответил Родислав. "Она будет дома только вечером". Я буду вас ждать до 9 часов, вежливо ответил следователь. Даже до 10, если нужно. Хорошо, мы придём. До возвращения Любы с работы он место себе не находил. А вдруг они поймали убийцу? И тот признался во всём и сказал, что на лестнице столкнулся с каким-то мужчиной и дал описание Радислава. И теперь его замучают вопросами о том, Почему он сразу не сказал правду и будут пугать уголовной ответственностью по статье о лжесвидетельстве. И вот эту прикати тыкать ему в нос честью офицера милиции, а потом обо всём узнает генерал Головин. Ничего другого ему в голову не приходило, но ну, в самом деле, зачем его допрашивать, если он ничего не видел и не слышал? Объяснение вызову в прокуратуру было только одно. Настоящий убийца пойман и дает показания. «Не волнуйся, Родик», — успокаивала его Люба. «Еще ничего неизвестно. Может быть, все не так, как ты опасаешься. Хочешь, я пойду одна, без тебя. Скажу, что ты сидишь с детьми, которых не с кем оставить. Хочешь?» Он хотел. И еще как хотел. Но разве это спасет положение?» Если выяснится, что он давал ложные показания, пусть только в разговоре с оперативником, не под протокол, то неприятности и он не оберётся. А Любу притянут за соучастие, ведь она-то не могла не знать, что муж не ночевал дома. Они пошли вместе. Следователь оказался вполне приятным мужчиной средних лет, который уже был в курсе, что Родислав Романов, его коллега, с которым можно говорить на одном языке, и кроме того, зять за министра генерала-лейтенанта Головина. Скажу сразу, заявил он без долгих предисловий, Геннадий Ревенко арестован по подозрению в убийстве своей жены. Он что, признался? Рагислав не смог скрыть изумления, которое, впрочем, не вызвало у следователя ни малейших подозрений. Люди часто искренне удивляются, узнав, что кто-то из их знакомых или соседей совершил преступление. Он всё отрицает, но есть улики, как прямые, так и косвенные. Например, у него на работе, на подстанции скорой помощи, не нашлось ни одного человека, который мог бы с уверенностью сказать, что Ревенко всю ночь был на виду и никуда не отлучался. Конечно, сам Ревенко никому не говорил что хочет, например, сбегать домой проведать жену или ему надо куда-то съездить. Но возможность такая у него была. Вызов был немного, а до дома ему быстрым шагом идти 5 минут. Во всяком случае, ни один работник под станции не может точно утверждать, что он никуда не отлучался. Ну и следы на ноже, которой была убита женщина. Следы? переспросил Владислав. Пальчики? пояснил следователь. На рукоятке обнаружены следы пальцев Ревенко. Он, конечно, всё отрицает, клянётся, что с территории под станции не выходил, помещение покидал только для того, чтобы покурить на улице. Ну а что касается ножа, то это их нож, и он им, естественно, всегда пользовался, в том числе и в тот вечер. Забегал домой поужинать в перерыве между выездами и резал им хлеб и колбасу. Так я, собственно, зачем вас пригласил-то? Мне нужно собрать доказательства того, что супруги Еревенко часто ссорились и скандалили. Два свидетеля у меня уже есть, и мне сказали, что вы, Любовь Николаевна, можете тоже это подтвердить. Могу, уверенно кивнула Люба. Я познакомилась с Надей Еревенко, когда гуляла с дочкой в близлежащем скверике. Там все мамаши с детьми из нашего дома гуляют. У Нади девочка на два года старше нашей Лелечки. Кажется, ее зовут Лариса. — Верно, — поддакнул следователь, заглянув в свои бумажки. — Лариса, семидесятого года рождения. Надя сама э, рассказывала мне, что ее муж страшно ревнив и постоянно устраивает ей скандалы. — А что у него были для этого основания? — Я. Вот уж не знаю, любо пожало плечами. Я Надю с посторонними мужчинами не видела. А так, кто знает? Но то, что скандалы были, это точно. Я своими ушами несколько раз слышала, как они кричали друг на друга. Они ведь на втором этаже живут, и если окно открыто, то на улице всё слышно. Геней покалачивал её. Я видела Надю с синяками. Дана не скрывала, опять говорит Генка, сцену ревности устроил, м-м, то есть, говорила, поправилась она. Весь допрос крутился вокруг одной темы ревности Геннадия Ревенка. Радислав сразу предупредил, что с Надеждой знаком не был и о скандалах знает только со слов жены, сам ничего не слышал и не видел, поэтому все вопросы следователи были адресованы Любе, а её муж просто сидел, Молча и внимательно слушал. Ни о каком постороннем мужчине, который мог бы находиться в квартире Ревенко, речь так и не зашла. На языке у Радислава крутился вопрос, который ему было страшно задавать, но он понимал, что, как бывший следователь, просто не может его не задать. «Скажите, а что, во всей квартире нет вообще никаких следов?» Кроме следов хозяев, почему вы полностью исключаете, что был кто-то третий, кого Надежда привела к себе, пока муж на дежурстве? А мы этого и не исключаем, улыбнулся следователь. Более того, мы не исключаем, что так оно и было. В квартире был посторонний. Значит, зачем были венка убивать свою жену? С какой стати? Он мог прибежать с дежурства, чтобы проверить Чем занимается его неверная супруга? Застать её с любовником и убить. А любовник убежал. Но поскольку Ревенко всё отрицает, а его жена мертва, мы не можем этого любителя замужних дам найти. Следы, то есть есть. А вот с чьими образцами их сравнивать? Один из наших оперативников настаивает на этой версии. Но мне она, честно признаться, кажется чрезвычайно сомнительной. Ну, может быть, это всё-таки любовник её зарезал. Не отступал Родислав, а Геннадий говорит правду. Следователь устало вздохнул, всем своим видом показывая, только потому, что в этом кабинете сидят дочь и зять заместителя министра, я ещё трачу силы и время на то, чтобы объяснять очевидные вещи, хотя мне давно уже пора быть дома и наслаждаться общением с семьёй. У Геннадия Ревенко нет доказанного алиби, зато есть доказанный мотив. Одного этого было бы вполне достаточно для предъявления обвинения, а ведь есть еще нож со следами его рук. На ноже вообще следов много, в том числе и следы убитой и смазанные следы третьего лица. Но следы Ревенко... Единственные неповреждённые, не стёртые, то есть он держал нож в руках последним. И при этом он всё отрицает? Снова удивился Родислав. Как же он объясняет наличие этих следов? Говорит, что взялся за нож, когда обнаружил жену, надеялся, что она ещё жива, хотел помочь. Нож действительно был извлечён из раны. На тот момент, когда приехала дежурная группа, и лежал рядом с телом на полу. Но это старый приёмчик. Ясно, что Ревенко совершил убийство ночью, потом вернулся на работу, доработал до конца смены, пришёл домой, вынул нож, чтобы оправдать наличие своих следов и вызвал милицию. Проще пареной репы. Кстати, никакого любовника в квартире, скорее всего, вообще не было. Мы опросили всех подруг Надежды Деревенко, и все они в один голос утверждают, что она верна мужу и никогда ему не изменяла. Реальных поводов для ревности у Геннадия никогда и не было. Просто она была очень красивой женщиной, а этот Деревенко настоящий патологический тип, маниакально ревнивый. Он постоянно проверял жену и мог устроить скандал только из-за того, что она скажет доброе слово о каком-нибудь мужчине. И думал он, постоянно проверял наличие следов пребывания посторонних. Я думаю, что он прибежал среди ночи, увидел какую-нибудь мелочь, которую интерпретировал по-своему, затеял очередной скандал и в приступе ярости убил жену. Скажу вам больше. Если бы в квартире, кроме самой Надежды, был какой-то мужчина, то весь дом проснулся бы. Одно дело, когда муж ночью возвращается, тихонько осматривает квартиру, Что-то ему не нравится и вызывает подозрение. Он подходит к мирно спящей жене и наносит его с ним ножевых ран. Потом так же тихо уходит, и никто ничего не слышит. И совсем другое дело, когда он застает жену с любовником. Начинается разговор, причем сразу же на повышенных тонах. Потом поднимается крик, жена оправдывается, любовник пытается и защитить. Обманутый муж, что вполне естественно, пытается ударить соперника. Между мужчинами возникает драка. И никто во всем подъезде ничего не слышал? Никогда не поверю. Ну что, Радислав Евгеньевич, я вас убедил? Вы больше не сомневаетесь в моем профессионализме? Я в нем и не сомневался. Вымученно улыбнулся Радислав. Извините, если задавал слишком много вопросов, и лес не в своё дело профессиональная деформация они дружески распрощались и романовы отправились домой он прав уныло констатировал родислав когда они вышли из здания прокуратуры и сели в машину если бы генадий пришёл домой и застал у жены любовника шум стоял бы на весь дом на нашем этаже может быть ничего и не было бы слышно Но уж соседи из тридцать третьей наверняка проснулись бы. У них же общая стена. Все слышно, особенно ночью. Значит, Геннадия там вообще не было. А я видел именно убийцу. Понятно, что Гена ни в чем не признается. Он действительно не виноват. — Следователь разберется, — заверила его Люба. — А если не он, то адвокат на суде докажет невиновность Геннадия. Роденько. Не казнись. У нас с тобой всё равно нет выхода. Мы с тобой уже не сказали, что ты видел того человека. Мы с тобой уже промолчали, и пути назад у нас нет. Плохо, конечно, что Гену арестовали, но его выпустят, я уверена. У нас не могут посадить невиновного. Максимум, в чём мы с тобой виноваты, это в том, что ещё одно преступление останется нераскрытым. Но ты же сам мне рассказывал, как много преступлений остаётся нераскрытыми. но будет одним больше зато мы сохраним папино здоровье спокойствие детей и твою карьеру чёрт возьми люба всегда умела быть такой убедительной